Глава тринадцатая Новый день на захваченной планете начался без происшествий. Я проснулся в бодрящей свежести от покрывающей палатку куколку и мое лицо росы. Легионеры только начинали выползать из своих убежищ, и я без проблем успел спуститься, справить нужду в выкопанную Прометеем яму и присоединиться к остальным за завтраком. В отряде царило заметное напряжение — Больше не слышалось шуточек и флирта, лишь Валькирия с Фокси сохраняли бодрое расположение духа во многом благодаря моим прошлым усилиям. Вот Мальта выглядела разочарованной и бросала на меня взгляды с прозрачными намеками, которые я подчеркнуто игнорировал. В конце концов, мы на серьезном и опасном задании, и не стоит все сводить к бесконечному сексу. «Движемся в прежнем темпе». «Чем скорее дойдем до точки назначения, тем быстрее выберемся отсюда и как следует отдохнем». Валькирия играющая, закинула за спину свой рюкзак и посмотрела на меня. «Цезарь, ты первым идешь впереди». Я слегка пожал плечами и выдвинулся на позицию. Не лучшее решение, с учетом, что мы с Фокси еще и на часах отстояли, но логичные. Наши силачи и скоростники вымотались гораздо больше, чем обладатели сбалансированных оболочек» и лучше по возможности экономить стимуляторы. Кто знает, когда они нам понадобятся. Примерно через час джунгли закончились. Еще минуту назад все было как обычно. Сплошной зеленый ковер над головой, удушливая влажность и нескончаемое птичье пение. И вот внезапно среди деревьев появился просвет, и я вышел на край весьма впечатляющего каньона. Причем со стороны дна. Справа и слева в небо уходили гигантские скалы, теряющиеся высоко в облаках. Чем-то напоминало Гранд Каньон, но значительно уже и выше. На стенах обильно росли кустарники и карликовые деревья. Сообщив по внутренней связи о неожиданном препятствии, я активировал маскировочную сферу и лег у края джунглей, внимательно наблюдая за входом в арку через прицел рапиры. Через несколько минут ко мне подползла Валькирия в сопровождении Фокси и Троя. «На наших картах нет ничего подобного. Сканеры тоже не обнаружили эту щель в земле?» Недовольно вздохнула девушка и повернулась к нашему хакеру. «Какой радиус у твоего дрона?» «Здесь относительно чистое место. На несколько километров хватит. Запускай. Посмотрим сверху». Я переключился с общего канала на индивидуальный с Валькирией и тихо произнес, не меняя положение головы. «Это довольно рискованно. Дрон могут услышать или заметить летающие твари, и тогда все поисковые стаи бросят сюда. Мы не можем бродить вслепую. Не волнуйся, риск минимален. У нас специальная разведывательная модификация с бесшумными движками. Я же не совсем дура». Не видел смысла спорить с командиром и спокойно продолжал осмотр окрестностей, пока трой возился с дроном. Наконец, миниатюрная камера действительно бесшумно улетела вверх, поднявшись на несколько километров и следуя вдоль каньона. Запускать его над джунглями не имело смысла, а сейчас мы могли увидеть хоть что-то. «Вэл, ты не поверишь! Эта трещина в земле ведет прямо к нашему сигналу. Мы можем больше не идти по проклятым джунглям!» Трой был одним из тех, кто постоянно спотыкался и замедлял всю группу вместе со здоровяками. Наличие чего-то похожего на нормальную дорогу приводило его в настоящий восторг. — Там еще и дно довольно ровное, почти нет упавших деревьев и перепадов высоты. — Называй меня Валькирией. Она специально подняла бронестекло, чтобы показать свое недовольное лицо. — Ты уверен в направлении? — Да, я дотянул до самой вершины. Он тянется на десятки километров, никуда не сворачивая. Дальше повезти не могу. Сигнал теряется. — А что наверху? Ты заметил, Жуков? — Ничего. Там одни джунгли. Тварей тоже нет. Была стая горных козлов, и птицы летают. — Понятно. Возвращаемся к остальным, посовещаемся. Отряд залег неподалеку, на всякий случай заняв круговую оборону. — Ну, как заняв? Я бы назвал этот цирк совсем иным словом. Радуясь нежданному отдыху и отсутствию начальства, легионеры жевали вкусняшки и перешучивались. — Вы совсем страх потеряли? — короткой фразой Валькирия выразила наше с ней общее мнение. — Забыли, где мы находимся? — Да расслабься ты, наконец! — проворчал Прометый. — Мы оторвались от жуков. Здесь безопасно. Почему бы немного не расслабиться? Мы вообще-то не трахаемся каждую ночь, как ты. Мне показалось, что... Тяжело задышавшая девушка сейчас убьет позволившего себе лишнее здоровяка. Она сдержалась, ограничившись молниеносным ударом в челюсть. Прометей покачнулся и упал, растянувшись у ее ног. «Пусть пока полежит. У кого-то еще есть желание саботировать мои приказы?» Она обвела весь отряд внимательным взглядом. Легионеры подобрались и вытянулись, ожидая дальнейшей выволочки. Лишь я продолжал следить за окрестностями. Многие жуки умели выжидать и атаковать из засады в самый неподходящий момент. Никогда нельзя расслабляться. Не дождавшись ответа, Валькирия строем коротко описали увиденные нами. Я сразу предложил обойти каньон, где мы будем как на ладони, или забраться наверх и идти там, и ожидаемо встретил целую кучу возражений. «Да у нас целый день уйдет, чтобы забраться туда. Какая там высота? Двадцать километров?» Возмущенная Мальт не очень дружила с математикой. «Валькирия, ты сама говорила, нам нельзя терять время. Прямой путь самый короткий и быстрый». «С видимостью проблем не будет. Там же сверху постоянно висит облако тумана. Нас не заметят». Поддержал ее Трой, а за ним и остальные. Мы с Фокси оказались в оппозиции, и Валькирия приняла логичное решение не идти против большинства бескрайней необходимости. Мы вытянулись в длинную цепочку и вошли в каньон. Трой был прав. Каменное дно действительно ощущалось почти как дорога, позволив нам ускориться. Ее практически не перегораживали упавшие деревья, а хрустящие под ногами камни и изредка попадающиеся в луны не доставляли особых хлопот. Нас с Фурсианкой вместе отправили вперед. Напоследок я успел полюбоваться мрачной мордой Прометея, с расплывающимся на опухшем лице синяком. Фокси постоянно зевала, недовольно дергая пушистыми ушками. Грохот часто встречающихся водопадов, питающих текущую с краю полноводную реку, вместе с висевшим в воздухе мощным ароматом тропических цветов, делали ее усиленную чувствительность бесполезной. «Лучше бы мы действительно полезли наверх», недовольно проворчала она. «В джунглях проще, там легко вычленять звуки и запахи а здесь сплошной поток. То есть изначально ты не хотела лезть наверх, но все равно поддержала меня. Я считаю, что ты разбираешься гораздо лучше любого из нас. Слушать тебя значит выжить и победить, — без обиняков ответила девушка. Теперь я понимаю, почему Валькирия пригласила желторотого новичка, на которого ты совсем не похож. А кто я, по-твоему? Визор в моем шлеме не находил никаких аномалий. Здесь действительно не было жуков. — Да кто тебя знает? Вроде бы в Легионе нельзя создавать новый профиль. Фурсианка загадочно улыбнулась, уставившись на меня хитрым взглядом. — Возможно, ты лучший воин своего мира. Или великий правитель, завоевавший и объединивший всю планету? — Нет. До попадания в Легион я был обычным студентом, пока не сходил на неудачные свидания. Я поднял сжатый кулак, насторожившись. — Что здесь. Прикрывай. Я проверю. Кустарник нетипично уходил вверх и сгущался на высоте нескольких метров. Я активировал синтетические мышцы и подпрыгнул, зацепившись за край. Плазменный меч легко проложил мне дорогу через колючие ветви, открывая вход в большую, вытянутую пещеру. Режим ночного видения в визоре и продвинутые сканеры не находили ничего, кроме голых стен. «Ого! Да у тебя талант находить всякие секретики!» Фокси прыгнула следом, мило улыбнувшись на мое недовольство. Я попросила Троя прикрыть нас с дрона. Он будет эффективнее меня. Я сейчас почти слепая. Принято. На всякий случай я отключил сканирующий режим в шлеме и осветил пещеру мощным фонариком. С трудом, но обнаружил подозрительную вещь. Ее создали искусственно, а потом сгладили. Видишь, как скала загибается почти у входа? Получается незаметное, труднодоступное место, защищенное от случайных взглядов, идеально для скрытного гнезда. — Хочешь сказать, здесь тайно выращивали жуков? — удивилась девушка. — Скорее всего. Рой по-разному захватывает миры. Высадить личинки и скрытно вырастить армию в заброшенном регионе — распространенная тактика. — Да, точно! Нам рассказывали на занятиях. — Привет, Трой! — Фокси помахала появившемуся рядом дрону. Тот покачал крылышками, и нам пришел приказ от Валькирии немедленно возвращаться к отряду. «Мы уже идем!» Наша находка не слишком обрадовала девушку, но она не видела в ней ничего такого и снова отвергла мое предложение все же подняться на вершину каньона. «Если здесь и были жуки, то очень давно. Мы хорошо опережаем график. Идем дальше и сохраним спокойствие». Она похлопала нас по плечу и шагнула вперед. Мы с Саранчидом пойдем в дозоре, вы пока отдохните и переведите дух, замыкая. Я не стал говорить, что обычно догоняющие устают больше всего. Это не имело значения. Поделившись с Фурсианкой витаминным комплексом, я двинулся за троем. У него хорошо получалось делать несколько дел одновременно. Он продолжал наблюдать с дрона через полупрозрачные очки, которые помогали ему не спотыкаться, и быстро шел вперед. Валькирия задала высокий темп, У нас с Фокси почти не было времени осматриваться, чтобы не отстать от отряда. Постепенно скрытых за кустами пещер становилось все больше. Вэл проверил еще несколько и, обнаружив ту же картину, забила и двигалась дальше. У меня же в груди назревало нехорошее предчувствие. Но сколько я не всматривался в окрестности или небо, не замечал ничего подозрительного. Мы действительно ускорились и приближались к сигналу, У меня даже возникло подозрение, что он находится на другом конце ущелья. Примерно через час исчезла река, уходя в подземную пещеру. Стены будто сдвинулись, и ущелье стало значительно уже. И еще мы встречали все больше жучиных гнезд, исправно скрытых за непроходимым кустарником. Что-то не так, Цезарь? Радующаяся исчезновению водопадов и тумана Фокси дышала полной грудью и улыбалась. Она не сразу заметила мое беспокойство. «Да, но я не могу сказать, что именно». «Берегись!» Заостренные ушки фурсянки встали торчком, и она прыгнула на меня, сбивая с ног. Мы покатились вперед, визор залепила влажная пыль. Я едва смог справиться с рефлексами, требующими немедленно сломать ей шею. Совсем недалеко послышался грохот падающих камней, и спину обожгло болью. По мне попало несколько обломков очистив стекло и обернувшись я увидел катящуюся по склонам горную лавину основной удар пришелся на место где мы были несколько секунд назад нападение послышался голос валькирии все ко мне живо впереди упала такая же лавина надежно перекрыв нам пути к наступлению и отступлению помимо грохота падающих камней я услышал громкий треск со стороны пещер сидевшие в них жуки. Прогрызали густой кустарник. Колючки вообще не доставляли им никакого дискомфорта. Пробегая мимо них, я успел заметить оскаленную пасть незнакомой мне твари, работающей со скоростью портативной лесопилки. На ходу забросил в нее гранату, разорвавшую голову на мелкие ошметки. Туша гигантской скалопендры перегородила прогрызаемый проход, замедляя других тварей, рвущихся из пещеры. «Их слишком много!» Фокси констатировала очевидный факт. В ее голосе послышалась паника. «Что будем делать?» Оглушенные легионеры выстроились в линию, поливая огнем напирающих жуков. Постепенно твари желтого роя заполняли стены каньона, и мы не могли использовать тяжелое оружие, чтобы не вызвать новую лавину. «Ты по левой стороне, я по правой!» вскинул рапиру на плечо и быстро нашел приоритетную цель в виде трутня. Он как раз развернул к нам брюхо и нагнетал в него горючую смесь, чтобы плюнуть в нас огненным шаром. — Бей по стрелкам! Ближниками займутся другие! — Трой! Доклад! Живо! Валькирия стреляла длинными очередями, выкашивая прущих из ближайшей пещеры жуков. Тяжеловесы встали впереди остальных, выступая своеобразной стеной перед собирающимся приливом. — Твою мать! Здесь тысячи пещер! Это не стены, а буквально соты! — И большинство набито трутнями. Они сжигают кустарник. Еще немного и выйдут на стрелковые позиции. Глянув на многочисленные, сливающиеся столбы черного дыма, я согласился с его оценкой и без промедления обратился к Валькирии. Мы не выстоим. Их здесь больше, чем на той станции. Я переключился на индивидуальный канал, чтобы не сеять панику. Нужно срочно уходить, оставив прикрытие. — Как? Нам некуда валить. Путь перекрыт? Там метров сто вглубь и такая же высота. «Не пробьем взрывчаткой!» В голосе девушки послышались злые нотки. «Остается сдохнуть с честью!» «Это не мой вариант. Соберись, не будь тряпкой!» Я быстро обернулся, оценивая ситуацию. «Включаем усиление в костюмах и перебираемся через завал, игнорируя жуков. Оставь тех, кто не сможет, и пройдем под прикрытием дыма. Я пойду первым». «Какого еще дыма?» Голос Валькирии стал гораздо спокойнее. Она явно взяла себя в руки... Мой голос и уверенный тон вселяли в нее надежду. «Кого мне оставить умирать?» «Не умирать, а спасать миссию!» Я на мгновение задумался и почти без сомнений сделал выбор. «Прометея и Икаруса. У первого оружие массового поражения и нет шлема, второй слишком медленный и тяжелый. Плюс у него хорошая броня, долго проживет». Я не слышал, зато прекрасно представил, как Валькирия заскрипела зубами, принимая тяжелое решение. Через мгновение она закричала на общий канал. — Отступаем через завал. Прометей и Икарус прикрывают. Не жалейте боеприпасы, парни, и доложите о ходе вашей миссии по возвращении. — Ты охренела жертвовать нами, дрянь! — взревел проблемный здоровяк, развернувшись к ней. — Я этого так не оставлю! — Меня выбрали командиром. Валькирия вообще не отреагировала, когда в ее броню уперся ствол тяжелого огнемета. Зато Даг встал позади здоровяка, активировав оба меча. «Если ты ослушаешься приказа, легион выпишет тебе штраф, и ты больше не получишь приглашений на подобные миссии. Хочешь провести остаток жизни на стене?» Аргумент оказался достаточно весомым, чтобы Прометей обиженно закричал и повернулся обратно. «Не знаю, чего это он. Мне нравилось на стенах». По набегающим жукам ударила волна жаркого пламени, отлично сочетающиеся с безумным смехом. «Нас же расстреляют, пока мы будем карабкаться», возразил Трой и замер, когда Валькирия мрачно посмотрела на него. «Я не нарушаю приказ». «Заткнулись все. Не время обсуждений. О стрелках позаботится Цезарь. Он же пойдет вперед». Я как раз закончил цеплять к костюму вытащенные из рюкзака дымовые гранаты. Каждая крошка стоила пятьдесят кредитов и отрабатывала на все деньги. Они выбрасывали в воздух целое облако, полностью глушащие жучиные рецепторы. Через него они не смогут видеть, слышать и осязать нас. Активировав усиление костюма и всадив в себя стимулятор, я в несколько прыжков оказался на высоте в 20 метров и воткнул между камнями первую гранату, настроив ее на мощный поток. Будь у нас больше времени, можно было бы протянуть веревку, но счет шел на минуты, если не секунды. С помощью ИИ в шлеме я выбирал наиболее оптимальный маршрут, часто петляя и уворачиваясь от многочисленных выстрелов трутней и плевунов. Вторая граната, третья, четвертая. Облако дыма появлялось все выше, заставляя жуков стрелять вслепую. Прометей кричал в общий канал все, что он о нас думает, не прекращая сдерживать рой. Краем глаза я заметил прыгающий за мной силуэт с узнаваемым шлемом. У него тоже были заостренные ушки. Хрен знает какой высоты был устроенный жуками завал, по ощущениям он достигал половины каньона. Мы угодили в древнюю засаду, своим присутствием активировав спящие гнезда, по какой-то причине не пробудившиеся во время вторжения. На последнем участке у меня закончились дымовые гранаты. К счастью, на этой высоте было гораздо меньше жуков, они в основном концентрировались внизу, сражаясь с Прометеем и Икарусом. Еще несколько прыжков на ноющих руках, неудачное приземление на ноги с болезненным вывихом, и я оказался на вершине. Не теряя времени, сорвал рапиру скрепления и перевел ее в снайперский режим, быстро отстреливая плевунов. Через минуту рядом возникла обливающаяся потом и хрипло дышащая Фокси. Я без раздумий достал экстренный стимулятор и подключил к ее костюму. — Так гораздо лучше. Охренеть ты выносливый! Хотя у нас вроде одинаковые оболочки. Я привык. На самом деле мое тело чуть ли не отключалось от перегрузки. Ресурсы брони были далеко не бесконечными, и я активировал ее в крайних случаях. Плевать. Справлюсь. Напичканный химикатами организм выдержит. Прикрываем наших. Третьим был саранчит, четвертым — даг, у обоих следы кислоты на броне. Пятый поднялась валькирия, тащившая на себе потерявшего сознание троя. Его костюм здорово обгорел. Лишившаяся шлема Мальта помогала с трудом перебирающему ногами Бруту. — Оставьте меня! — прохрипел задыхающийся здоровяк. — Я не смогу! — Всади себе двойной стимулятор и выпей это. Мой экстренный запас стремительно таял, но я не думал об этом, кинув ему яркую бутылочку очень мощного энергетика. — Двадцать секунд и бежим. Нужно оторваться от твари как можно дальше. Приготовьте маскировочные сферы. Используем их сразу, как найдем подходящее укрытие. В эфире ненадолго возникла тишина. Жуки, наконец, заткнули Прометея. Зато подключился и карус, которого вы пытались выковырять из его брони. Времени нет. У кого есть веревки, повторяют за мной. Остальные спускаются, как им заблагорассудится. Воткнув в камни плазменный клин с ярко-оранжевым тросом, я прицепил его к поясу, оттолкнулся ногами и прыгнул вниз прямо в скрытую за густым белым туманом неизвестность.